Принятый слощевым план обороны Крыма состоял в том, чтобы, учитывая жестокие морозы и отсутствие жилья, крымские перешейки занимались только сторожевым охранением, а основные силы корпуса были сосредоточены за перешейками в виде сильных резервов, которые использовались бы для контратак и нанесения контрударов. В январе и марте 1920 года 13-я Красная Армия предприняла несколько попыток прорваться в Крым. Однако Слащев, допуская продвижение Красных даже до Юшуня, за счет маневра своими сильными резервами наносил контрудары и заставлял их отходить. Преследуя части 13 армии, он трижды захватывал Перекоп и Чонгар, после чего возвращал свои силы в исходное положение. сторожевое охранение занимало перешейки, а главные силы снова отводились в резерв. Такая тактика, соответствовавшая духу и психологии армии в гражданскую войну, вполне себя оправдала и сорвала планы советских войск прорваться в Крым. Показательно телеграмма Ленина от 15 марта 1920 года. «Обратить внимание», на явно допущенную ошибку с Крымом вовремя не двинули достаточных сил. Ряд точнейших и энергичнейших постановлений об этом необходим немедленно. За успешные действия по обороне Крыма Деникин в феврале 1920 года переименовал Третий армейский корпус в Крымский. Он же в своих воспоминаниях дал следующую характеристику его командира. Приняв участие в нашей борьбе еще со времени второго кубанского похода, Слащев выдвинулся впервые в качестве начальника дивизии, пройдя с удачными боями от Акманайской позиции Крым до Нижнего Днепра. Вероятно, по натуре своей он был лучше, чем его сделали безвременье, успех и грубая лесть крымских животолюбцев. это был еще совсем молодой генерал, человек позы, неглубокий, с большим честолюбием и густым налетом авантюризма. Но за всем тем он обладал несомненными военными способностями, порывом, инициативой и решимостью. И корпус повиновался ему и дрался хорошо. Когда близкие к Деникину военные и общественные круги, в том числе такие опытные генералы как Лукомский, не понимая тактики Слащева, выражали опасения, что он не сможет удержать Крым и предлагали заменить другим лицом. Деникин не соглашался с ними и считал крымский фронт достаточно устойчивым. Цену Слащеву я знал, писал Деникин, но он твердо отстаивал перешейки. Увольнение его. могло вызвать осложнение в его корпусе и было слишком опасным. В трагические для вооруженных сил Юга России дни, когда под ударами Южного фронта с января 1920 года Юго-Западного, под командованием Егорова, у белых отпала последняя надежда удержаться за рекой Кубань. Слащев направил Деникину доклад, в котором содержались, во-первых, серьезные доводы в пользу переброски войск, особенно кавалерии, через Таманский полуостров в Крым, а во-вторых, просьба разрешить выделить из состава находящихся в Крыму войск полторы тысячи человек и занятиями Таманский полуостров по устье Кубани, чтобы при соответствующей поддержке находящихся на Кавказе войск удержать полуостров и обеспечить указанную выше операцию. Но Деникин, оставив этот доклад без внимания, не выделил достаточного количества войск и не сумел собрать в Новороссийске достаточного количества судов для эвакуации. К 9 марта 1920 года, Красная кавалерия выбила слабые части гвардейской казачьей бригады из Анапы. Новороссийская катастрофа и капитуляция Деникинских войск, пытавшихся через Грузию уйти в Турцию или Иран, в районе Сочи окончательно подорвали у армии и в общественных кругах веру в Деникина как главнокомандующего. И тот приказом от 4 апреля 1920 года, передал этот пост генерал-лейтенанту барону Врангелю. В первый же день вступления в новую должность Врангель телеграфировал Слащеву. «Для выполнения возложенной на меня задачи мне необходимо, чтобы фронт был непоколебим. Он в ваших руках, и я спокоен». Одновременно Врангель произвел его в генерал-лейтенанты, а начальника штаба Слащева полковника Дубяго в генерал-майоры. Вместе с тем новый главнокомандующий имел серьезные основания видеть в Слащеве опасного соперника, поэтому у них не сложилось доверительных отношений ни по службе, ни личных. Используя некоторую передышку в военных действиях, Врангель произвел перегруппировку и пополнение своих сил за счет войск бежавших и вывезенных из портов Новороссийска, Таганрога, а также с Кубани. Все расположенные в Крыму войска Врангель реорганизовал в русскую армию в составе трех армейских корпусов. Первого, бывшего добровольческого, под командованием генерала Кутепова, второго, бывшего крымского, во главе со Слащевым, и третьего под командованием генерала Писарева. Конница была сведена в конный корпус генерала Барбовича, Донской казачий корпус и Кубанскую казачью дивизию. В порядке осуществления общего плана ставки Врангеля по перенесению военных действий в Северную Таврию, корпус Слащева в начале июня 1920 года успешно провел десантную операцию. Погрузившись на 28 судах в портах Феодосии и Керчь, пройдя через Керченский пролив, десант скрытно пересек Азовское море и под прикрытием миноносцев 7 июня высадился в районе деревни Кириловка. Совершив быстрый марш, десант перерезал железную дорогу Мелитополь-Крым и 9 июня занял город Мелитополь. Затем корпус участвовал в операциях в Врангелевской армии в Северной Таврии, однако бои под Каховкой не принесли ему успеха, хотя корпус и понес тяжелые потери.